Глава тридцать шестая Тася и Соня летели к входной двери, как к прилавку с бесплатными шоколадками. Пока Алина крутила замок, они замерли в ожидании, а как только Матвей появился на пороге, так и вовсе вроде бы перестали дышать. — Привет! — взволнованно улыбнулся Матвей и, держа под мышками двух больших медведей в синих колпачках, шагнул в квартиру. По очереди глядя на девочек, он присел на корточки. И, кажется, забыл все слова на свете. Смотрел на них, не моргая, то на одну, то на другую. Чего только не было в его взгляде. И радости и печаль, и слезы. «Привет, крошки!» — сказал он сдавленным голосом. И, поставив на пол медведей, поманил девочек к себе. Алина, затаив дыхание, наблюдала, как Соня и Тася прижались к Матвею. Как обняли его за шею. Как Матвей поцеловал их в щечки и сама того не желая, не сдержалась от слез. Но быстро вытерла их и закрыла дверь, нарушив громким хлопком эту сентиментальную встречу. — Ты проходи, — растерянно улыбнулась Алина. — Я там чай заварила, девочки приготовили тебе подарки. — Я тоже с подарками, — выпуская их из объятий, сказал Матвей и, встав на ноги, взял Мишек. — Знаете, кто это? — с улыбкой приподнял он бровь. Девчонки, глядя на мишек, помотали головой. «Это мишки-звездочеты», — выставил указательный палец Матвей и очень серьезно добавил. «Все это время они были со мной в космосе и помогали считать на небе звезды». Теперь Алина заметила у мишек волшебные палочки с наконечником в виде звезды, и на их колпачках тоже были нарисованы маленькие звезды. «Смотри-ка, подготовился», — оценила Алина. Девочки прижали мишек к себе и стиснули их в крепких объятиях. Матвей как знал, мягкие мишки — это их слабость. — Отклытку сейчас долить? — взглянув на Алину, прошептала Соня. — Как хочешь. Наклонившись, шепнула Алина и, выпрямившись, бодро хлопнула в ладоши. — Ну что, идемте пить чай? — Мне нужно вернуться, — внезапно сказал Матвей, и с радостных лиц девочек тут же стерлись улыбки. — В машину! — добавил он. — Там пакеты с продуктами и еще кое-что. Я вернусь через пару минут. Щелкнув девочек по носу, он вышел за дверь. А Тася и Соня пулей полетели к окну в спальне. — О-о-о! восторгалась Соня. — Смотри, какая у папы машина! — Да! — протянула Тася. — Большая какая! — Мама, мама, смотри, какая машина! Тася, отодвинув занавеску, поманила ее рукой. — Иди сюда, смотри, скалея! Алина, сделав вид, что ни разу не видела огромный черный внедорожник Матвея, удивленно раскрыла рот. Вот это да! И правда очень большая. Они дружно наблюдали, как Матвей достал из багажника какую-то коробку, затем, поставив ее на землю, взял два больших пакета, в которых виднелись фрукты и торт, и со всем этим добром пошел обратно к подъезду. «А ты больше не улетишь?» — послышалось из комнаты девочек. «Не улечу». — обещал Матвей. — И никуда от нас не уедешь? Тишина. — Ну что, собрали, Лего? Перевел тему Матвей. Алина на цыпочках вернулась в кухню, убрала со стола пустые чашки, закрыла крышкой торт и, развернувшись, встретилась взглядом с Матвеем. Как пообщались? Поинтересовалась она, делая вид, что все это время была на кухне. Даже и не скажешь, что им скоро пять. Слегка улыбнулся Матвей и сел за стол. «Много всего знают и умеют. Ты явно вложила в их воспитание всю свою душу». Последние слова прозвучали из его уст с выраженной обидой. Матвей замолчал, но и без слов было ясно. Он бы тоже не отказался принять участие в их воспитании. Но Алина не предоставила ему такой возможности. «Нам нужно решить, как будем жить дальше», вдруг сказал Матвей и поднял на Алину серьезный взгляд. «Сразу скажу». «Я хочу видеться с дочками, поэтому давай решим, по каким дням я буду забирать их». «Забирать?» — уставилась на него Алина. «Матвей, сначала они должны к тебе привыкнуть и...» «Окей, я буду приезжать сюда. Не вопрос». Выставил он ладонь. «Или первое время можем вместе куда-нибудь ходить. Ну, карусели, парки, детские центры и так далее». «А что на это скажет Настя? Не думаю, что ей понравится такая идея». «Мы с ней обсудили эту тему». «Все в порядке». «Что-то слабо верится», — хмыкнула Алина. «Это не твои заботы. Все вопросы с Настей я беру на себя». Отрезал Матвей. Затем он достал телефон из кармана синей рубашки и ответил на звонок. «Слушаю. Мы же договорились заняться этим сразу после свадьбы, насть Что значит просто выберем? Ребенок не вещь, его нельзя забронировать и отложить. Давай ты не будешь пороть горячку, ладно? Дома об этом поговорим». Все, я сейчас очень занят и скинул вызов так они не передумали брать ребенка из детского дома оживилась алина она только хотела подробнее расспросить матвея об этом как он внезапно огорошил ее следующим вопросом ты из-за меня хотела уволиться и переехать в подольск да честно ответила алина а теперь когда тебе больше нечего скрывать останешься в москве нет категорически ответила алина «Я уже купила квартиру, настроилась на переезд, подыскала девочкам садик и...» В этот момент теперь уже у Алины зазвонил телефон, а в кухню прибежали девочки с новыми куклами. «Алло?» — прижав телефон к уху, ответила Алина. «Алина Алексеевна, добрый день. А где сегодня Тася и Соня?» Строго спросила воспитательница. «Ой, простите, ради бога!» — хлопнула полбу Алина. «Совсем забыла предупредить, что они денечек побудут дома». «Они не заболели? Просто у нас послезавтра утренник, на котором девочки участвуют в сказке. Думаю, искать им замену или нет?» «Нет, нет, они придут», — кивала Алина. «Они обязательно выступят на утреннике». «Хорошо, тогда завтра жду их. До свидания». Убрав телефон, Алина обратилась к девочкам. «Сегодня вечером напомните мне порепетировать с вами слова», — погрозила она пальцем. «И платья снимите, чтобы их не заляпать». — В садике будет какой-то праздник? — поинтересовался Матвей. — Ну, так-то 8 марта, — пожала плечами Алина. — А во сколько? — В 10 Я тоже приеду, — решительно заявил Матвей. — Ура! — запрыгали девочки. Соня подбежала к Матвею и, приподняв подол платья, покружилась. — Маша Коноплева будет золушкой, а мы с Тася — ее сестрами. А Катя Селгеева будет злой мачехой, а Витя... — Матвей, это праздник для мамы-бабушек. Отойдя от шока, сказала Алина, «Там не будет пап?» «Ну, мам!» — жалобно протянула Тася. «Пусть папа тоже на нас посмотрит!» Соня сложила ладони в молитвенном жесте и посмотрела на Алину щенячьими глазками. «Пожалуйста, пожалуйста, мамочка!» «Что происходит?» — поражалась Алина. «Не было у нас папы, не было, а тут вдруг его стало так много!» но ну, в каких платьях вы пойдете?» Игнорируя возмущенное лицо Алины, спросил Матвей. «В этих!» — хором ответили девочки. «Мы всегда в них ходим». «Уж прямо и всегда!» — закатила глаза Алина. «На Новый год только и надевали». «И на день осени!» — припомнила Тася. «Ты нам еще листики сюда и сюда пришивала Показала она на подол платья. «Идите лучше стихотворение подучите болтушки!» — велела им Алина. Как только девочки вышли с кухни, Матвей обвел Алину многозначительным взглядом — и покачал головой. «Что-то не так?» — вскинула брови Алина. «Если бы ты вовремя сообщила о них, то им бы не пришлось надевать одно и то же платье на все праздники. Тебе бы не пришлось возить их на старой ржавой машине и скитаться по чужим квартирам. Вопрос. Кому ты хотела сделать хуже, Алин? Мне или им? А ты считаешь, что настоящее счастье в нарядах и машинах?» — прищурилась Алина. Хотя, судя по твоей наряженной невесте и ее красному БМВ, несложно догадаться, что у нас с вами разные понятия счастья». Не отводя от него взгляд, она откинулась на спинку стула и с гордостью добавила. «Я вложила в них всю свою душу, как ты уже заметил. И именно благодаря этому они выросли добрые, умные и окруженные любовью. Чего бы уж точно не случилось, если б шесть лет назад я рассказала тебе о беременности и осталась с тобой». — Серьезно? — вытянул лицо Матвей и скрестил на груди руки. — То есть ты, экстрасенс, узнала наперед, как я отреагирую на твою беременность, и все решила за нас четверых? — Еще раз напомнить, как ты пожелал мне выйти замуж за другого? — выгнула бровь Алина. — Как говорил, что тебе не нужна семья? — Я почти сразу пожалел об этом, если это имеет для тебя хоть какое-то значение. — А еще, если бы я знал, что ты беременна, то то ни за что бы не хлопал официанток по заднице. Забил бы на карьеру и с головой окунулся в семью, — ёрничала Алина, не веря ни единому слову. — Прошло столько лет, а ты до сих пор не можешь признаться, что потерял ко мне интерес, когда на тебя свалились деньги и слова. — Это не так, — прикрикнул Матвей. — Так, — парировала Алина. — Раз уж мы заговорили на эту тему, — то знай, что я все еще помню, как сначала тебя перестала устраивать моя одежда, затем прическа, как просил меня не носить толстовки и не заплетать смешные гульки. Ткнула она пальцем в пучок. А потом ты и вовсе решил от меня избавиться, потому что молодому ресторатору нужны были девушки модельной внешности, а я попросту не подходила под этот формат. Алина усмехнулась чему-то своему и отвела взгляд к окну. Сначала я была бы для тебя беременной обузой, — тихо рассуждала она. — А потом и вовсе стало бы тебе противно. — Знаешь, сколько я набрала во время беременности? — взглянула она на него. — Так много, что ты бы не появлялся со мной на людях. Так что не благодари за то, что я избавила тебя от этого позора. Зато теперь у тебя есть все, к чему ты так долго стремился. Алина по очереди загнула несколько пальцев. — Бизнес, деньги и невеста модельной внешности. «Ты ведь о такой жизни мечтал, не так ли?» «Каждый из нас получил то, что хотел». Пожала она плечами. «Я же сказал, что сразу пожалел о нашем расставании. Я искал тебя. Хотел вернуть, потому что понял, какую допустил ошибку». «Вранье». Сверляя его недоверчивым взглядом, подумала Алина. «Сейчас можно наговорить все, что угодно». «Предлагаю закрыть эту тему раз и навсегда». Алина вышла из-за стола и, подойдя к раковине, принялась мыть фрукты. «Я желаю вам с Настей счастья. Вот честно, искренне. Я знаю, что ты ее любишь, потому что даже готов взять ребенка из детского дома. Вот и давайте поступим так. Каждый будет жить своей жизнью. У тебя своя семья, у меня своя, но при этом ты будешь видеться с девочками». «Договорились?» Алина взглянула на него через плечо и бросила в вазу два вымытых апельсина. «Договорились». Равнодушно бросил Матвей и добавил, «Если ты выполнишь одно мое условие».